Четвертое. Всю ночь Дайт провел в моей приёмной на диванчике. Мне было как-то неловко, но Дайт предложил только два варианта. Или он спит в приёмной, или в моей спальне. А в спальне никаких диванчиков нет, там одна единственная кровать. В общем, когда поняла, что от Дайта не избавиться, пришлось согласиться на его ночевку в приёмной. Но все предосторожности оказались лишними. Никто не пришел меня убивать, пытать или допрашивать. Сплю я, как правило, чутко. Если б кто-то наведался, совершенно точно должна была бы услышать. Но, видимо, Виолена не настолько меня возненавидела, чтобы отправлять ко мне наемных убийц в первую же ночь. А наутро, когда я только выползла из постели, проползла через ванную, кое-как приведя себя в порядок, и отправилась проверять, как там Дайт, к нам наведался высокий лорд собственной персоной. Дайт к тому времени уже встал — Дожидался своей очереди, чтобы пойти в ванную. Я так и не поняла, почему именно в мою. В общем, нам немного не повезло. Я выглядела вполне прилично, а вот Дайт слегка помята и, естественно, во вчерашнем костюме. Рохкард приподнял бровь, но комментировать увиденное не стал. А то мог бы, конечно, усмехнуться и переспросить, действительно ли мы просто друзья. В первую очередь я бы хотел принести свои извинения вам, леди Лайла. «Что? Он серьезно? «Моя супруга повела себя недопустимо, потому что в этом замке мы обеспечиваем всем нашим гостям безопасность, а Виолена поступила недостойно. Мне жаль, но, надеюсь, вы простите ее опрометчивость. Виолена переживала за Дайта и совсем не хотела вам навредить. Скорее переживала она, чтобы Рот не опозорился связью Дайта с недостойной простолюдинкой, а мне навредить она, конечно, не хотела. Только вывести на чистую воду, обозвать Улгунь ей и выставить за дверь. Извинения приняты. В самом деле, что еще я могла ответить? А теперь ты, Дайд. Рохкарт повернулся к сыну. Тебе тоже не стоит совершать опрометчивых поступков. Ты привёз Лайлу к нам в замок. Пусть Лайла будет гость ей сколько пожелает. Нет смысла снова уезжать так быстро. Нет смысла? «А как насчет того, чтобы спасти Лайлот от мамы? Сойдет за смысл для скорого отъезда?» «Виолена обещала играть по правилам, а ты, если не веришь ее словам, вполне можешь подстраховаться, так как это можешь только ты». Сделав намек, который, как он наверняка думал, понятен лишь им двоим, Рохкарт вышел из комнаты. «Значит, ты тоже можешь управлять ночными тварями, в том числе теми, которые следят?» Я повернулась к Дайту. Чуть помолчав, он вдумчиво ответил. «Ты и сама знаешь, что ночные твари бывают самые разные, чтобы следить, чтобы защищать, чтобы убивать. Даже мы, люди, используем некоторых из них, подчиняем своей воле, отдаём приказы. Демонам доступно в разы больше. Не скажу, что в этом плане могу сравниться с демонами, но могу определенно больше, чем люди. И, кстати, именно благодаря одному существу, они называются шедарами. я смог найти тебя». Что ж, одной загадкой меньше. А теперь кого собираешься посадить у моей двери? Ну, поскольку кроме родителей и брата никто не знает о моих демонических способностях, это будет кто-то, кто хорошо скрывается, но кто не подчиняется человеческим магам. Мало ли до чего мамуля додумается теперь, когда узнала, что ты училась в академии. А что значит играть по правилам? А, всего лишь обычные придворные интриги. Темный. на что я подписалась?» «Так что скажешь, Лайла?» «Ты меня спрашиваешь?» «Это ведь ты пострадавшая сторона?» «Снова. Скажу, что не в моих правилах убегать из-за первых же трудностей. Неделя, не больше. Больше здесь задерживаться не потребуется». Я кивнула. Да, это обещал мне помочь, и я вижу, что он действительно старается. Я не обещала ничего, так пусть это будет моей благодарностью». «Высшее общество — его мир. Леди Виолина — мать, пусть даже не родная. Дайт готов ввести меня в этот мир. А на что готова я? Было бы, наверное, совсем нечестно заставлять его ради меня все планы менять. Потерплю. Столько, сколько будет нужно». Дайт ушел не сразу. Первым делом он прямо при мне призвал любопытное существо, похожее на серое какое-то вязкое облако. Правда, периодически мелькали в этом облаке клыки. Но пока я к нему присматривалась, существо начало бледнеть, терять краски и наконец стало совсем невидимым. Сколько же их, о которых не рассказывают в магической академии. Я покачала головой. О них знают только демоны. Люди, конечно, тоже натыкаются, но результат, как правило, печальный. Хотя конкретно эти для нападения не используют, они идеально подходят для охраны. Так что он будет тебя охранять. Спасибо. Не за что. Сам притащил в родной замок, который для тебя оказался не таким уж безопасным. Старею, что ли? Бдительно стеряю. Мы все равно здесь не задержимся. Но у меня дела неподалёку от замка, и мне будет спокойнее, если ты все же пока останешься здесь. За тобой присмотрят. Кстати, я не обещаю научить тебя всему, что умею сам, для этого нужна магия демонов. Но рассказать могу, чтобы ты хотя бы знала, с кем имеешь дело. Спасибо, Дайт. Это действительно было бы очень кстати. Дайт улыбнулся и все таки ушел. Но раз уж решил вопрос с безопасностью, отправился не в мою ванную, вернулся к себе. На прощание пообещал в скором времени устроить экскурсию. А я, наконец-то воспользовавшись свободной минуткой, устроилась поудобнее на диване, закрыла глаза и впервые с тех пор, как покинула Императорский замок, обратилась к своей ауре. «Об ауре я вычитала много всего». Использовать ее можно разными способами, и даже как щит. Если хорошенько сгустить, а по ее поверхности еще и слой магии распылить, аурой можно прикрываться от самых разнообразных заклинаний. Правда, заклинаний средней мощности, иначе аура вообще могла бы стать универсальной защитой. Может быть, демоны поэтому такие неуязвимые? Используют свою ауру, да еще и с магией, которую человеку так трудно даже просто почувствовать и становятся для нас непобедимыми. А людям, конечно же, всех этих знаний не раскрывают. В общем, как я узнала, ауре можно придавать самые разнообразные свойства. Еще можно с ее помощью исцеляться, направляя потоки энергии туда, где организм в них особенно нуждается. И все было бы хорошо, если бы не два гигантских жирных «но». Во-первых, нужны годы практики, чтобы добиться чего-то действительно полезного. А во-вторых, Даже при всем при этом, я довольно-таки смутно представляю, как бороться именно с меткой. А с другой стороны, если вспомнить, как давно я впервые повлияла на ауру, можно сказать, что в некотором роде годы практики у меня действительно есть. По крайней мере, не придется начинать с нуля. Есть от чего оттолкнуться. Поразмыслив, решила, что в первую очередь стоит развивать уже имеющийся навык, а именно передвигать и уплотнять слои ауры. «Может быть, не до такой степени, что она станет защитой, но мне ведь это и не нужно?» «Подумаешь всего лишь заблокировать метку. Полностью. А по пути буду экспериментировать. Вдруг получится что-нибудь совершенно неожиданное, например, подцепить эту проклятую метку и вырвать ее к Даршу. «Главное, что теперь есть время и место. Не придется каждую секунду вздрагивать, думать о пропитании. Кстати, о пропитании теперь думать вообще не придется. Ведь даже если я уйду, снова останусь одна, со мной будут мои деньги. А до дня рождения этого хватит вполне, чтобы больше не работать, заниматься исключительно меткой. Впрочем, исключительно меткой не получится все равно. В этом я убедилась через каких-то 20 минут, когда поняла, что едва не заснула. Выматывают, конечно, все эти манипуляции с аурой. Но это дело практики, я прочитала. Постепенно должно стать легче. Да, это обещание выполнил. Сначала устроил мне экскурсию, показав все самое важное — библиотеку, обеденные и бальные залы, гостиные, выход в сад. В отличие от демонического, был очень аккуратный. По пути заверил, что все обитатели в курсе, что я здесь на законном основании, а потом вообще вывез в город. Давно я не ездила верхом, пришлось вспоминать подзабытый навык. Впрочем, как выяснилось, этот навык по-настоящему никогда не забывается. Дайт показывал мне памятники архитектуры, рассказывал о них исторические факты и просто забавные городские легенды. Мы ездили по улицам, гуляли в парке, заглядывали в магазинчики, перекусывали прямо на ходу, и это было так здорово, так замечательно. Кажется, я за всю жизнь ни разу не отдыхала столь... легко, что ли? Беззаботно. Один раз, правда, настроение все же омрачилось. Дэйд собирался быстро мимо проехать, но я упросила его задержаться возле памятника дракону. Не демону дракону, а настоящему дракону, одному из тех, что когда-то населяли мир. Но все равно ведь вспомнила и Снова закрутились все эти эмоции, гнавшие меня прочь из Императорского замка. Но что меня поразило, Дэйд специально не хотел показывать памятник. Догадался о чем то Хотя, наверное, догадался, но не о том. Может быть, вообще решил, что Ирэш — тот демон, от которого я скрываюсь. Пожалуй, еще меня нервировало, что да, это частенько узнавали и, естественно, кланялись. Когда его в который раз почтительно поприветствовала аристократическая чета, прогуливающаяся по главной улице, я не выдержала. Ты же мастер иллюзий. Почему не изменил лицо, как делал это не раз? Только не говори, что у тебя правило такое — по столице ездить именно так, чтобы все узнавали и проходу не давали. «Каюсь, по столице часто езжу инкогнито. Но сейчас я хотел, чтобы все видели нас вместе. Пусть привыкают». Честно говоря, я от слов до Дайта зависла слегка. Мне даже захотелось пришпорить коня и куда-нибудь сбежать, пока не поздно. И все же, может быть, Дайт — тот, кто мне нужен. И Рэш... Да, я все равно о нем вспоминаю. И приятные моменты, и слова, которые хуже пощёчины, и его заботу, казавшуюся такой искренней а потом отчуждение, его отказ от меня. Все внутри переворачивается, становится трудно дышать. Ирэш меня отпустил, спасибо ему за это. Но теперь все, что связано с Ирэшем, в прошлом. А в настоящем есть Дайт, и есть надежда. Даже больше надежды, чем было, когда я только покидала Императорский замок. Нужно будет все же расспросить Дайта о сопротивлении. Только пока не знаю, как подступиться к этой теме. А под конец прогулки Дайт купил мне вкусный пирожок и цветы. Хорошо, хоть цветы нес сам, пока я ела пирожок. По возвращении в замок нас ждал сюрприз. Даже в некотором роде два сюрприза. Встретившая нас с приветливой, подозрительно дружелюбной улыбкой леди Виолена объявила, что через три дня состоится бал в честь возвращения Дайта после долгого отсутствия. Когда Дайт попытался возразить, Виолена строго сказала, что он высокий лорд, А значит, периодически обязан появляться в высоком обществе, иначе поползут ненужные слухи и подозрения. Отказаться не получилось. Я, конечно же, тоже получила приглашение на бал. А еще заверение, что леди Виолена жаждет познакомиться со мной поближе. Хочется верить, что на этот раз без помощи болтливой девки. Но я таки познала, что значит играть по правилам. Не удивлюсь, если Виолена захочет утопить меня на глазах у всех. В переносном смысле, конечно. Вот только потом уже будет трудно представить меня как приличную леди, достойную пару для высокого лорда. Вторым сюрпризом оказался приезд портнихи. Так что до самого ужина она надо мной издевалась. А ужинали мы с Дайтом вдвоем в малом обеденном зале. Кстати говоря, такое частое присутствие Дайта рядом со мной начало несколько напрягать. Никаких намеков он пока вроде бы не делал, но я все равно была на стороже, в любой момент ожидая какого-нибудь подвоха. К счастью, пока обходилась. Достаточно уже одного подвоха. Бала. Этот несчастный бал намечался совершенно не вовремя. Дайт решил, что за пару дней я должна освоить весь этикет. А заодно танцы и много чего еще так необходимого аристократам. Мне хотелось выйти, Но я училась. Никогда не знаешь, что и где пригодится. А уж если я решу остаться... Нет, ну вдруг. А Баури тоже не забывала. Каждый день находила свободное время, даже если это всего лишь минута, но тренировалась снова и снова. Таких минут набралось достаточно. Дайт старался заглядывать ко мне, но часто не получалось. На него по приезде в столицу свалились какие-то дела. Уверял, что после бала будет больше свободного времени, и мы обязательно снова сможем вместе ходить на прогулки. А через неделю, как и обещал, уедем из замка. Поразмыслив, я приняла решение поговорить с Дайтом после бала. Разузнать, что он знает о сопротивлении, и не связан ли как-то с непокорными людьми, готовыми бросить демонам вызов, ну или хотя бы знающими, как вообще можно демона ранить. А потом, как знать, может быть, я смогу открыться Дайту, рассказать о метке, тогда он поймет, как мне важно выйти на это сопротивление. А накануне бала, запыхавшаяся в замок, примчалась портниха с толпой своих помощниц. «От них мне, кстати, тоже досталось. Все постарались». Все успели помучить. Итак, портниха, новый гардероб принесла. Ну что тут сказать. Повторюсь, но платья демониц мне нравились определенно больше. И если костюм для верховой езды, несколько брюк, рубашек и кофточек оказались вполне симпатичными, к тому же в разы качественнее того, что я сама могла купить, то с платьями вышло не очень. После платьев демониц, все, что сотворила портниха, мне казалось излишне пышным, вычурным и вообще безвкусным. Хотя, если так прикинуть, вспомнить, как одевались все остальные аристократки, которых я видела, то наряды очень даже хорошие, просто мода отвратительная. И все же портниха оказалась настолько мастером своего дела, вся одежда сидела на мне почти идеально. Осталось подправить кое-какие мелочи, но их подшили прямо на месте. Чувствовала я себя, прямо скажем, странно. Привыкла уже обходиться своими силами и возможностями. Привыкла, что нельзя ни на кого рассчитывать. А здесь все делали для меня. Кормили сколько захочу, одежду вот шили. Служанки готовы были примчаться, если позову. Дайт показал мне несколько символов зова, которыми я могла в любой момент воспользоваться. И это действительно было странно. Я просто не знала, как к этому относиться. Я ведь ничего Дайту не обещала. Совсем ничего. Но он обращался со мной так, будто я его невеста. Одно хорошо, что с намеками не пристает. Видимо, решил, что мне нужно время привыкнуть к новой обстановке, к этой роскоши и прислуге. Короткое пребывание в Императорском замке не считается. Там все было иначе. Я нужна была Эрэшу только для того, чтобы спасти брата. А здесь все совсем по-другому. Я просто теряюсь. А потом настал день бала. И я заранее ждала, что случится какой-нибудь подвох. Просто был печальный опыт. Вон в замке Эрэша подвох был огромный. «Может, и Дайт решит, что, очарованная балом я поддамся эмоциям и упаду в его объятия?» С самого утра меня не покидало напряжение. Не утешало даже то, что все эти дни я ни разу не видела Леди Виолену. Она, может, тоже готовилась. Готовилась устроить какую-нибудь пакость. А потом, еще до того, как пришли служанки, чтобы помочь подготовиться к балу, ко мне заглянул Дайт. Все это время, пока меня никто не тревожил, я занималась манипуляцией над аурой. Но сегодня никак не удавалось толком сосредоточиться. Волнение, будь оно неладно. Подумаешь, Бал, подумаешь, Леди Виолена наверняка собирается меня опозорить. Разве в первый раз? «Волнуешься?» — спросил Дайт, проходя в приёмную. «Нет, что ты, с чего бы мне волноваться?» «Хотел бы я уберечь тебя от всего этого, но такова жизнь в высшем свете. Моя жизнь». Темный, ну как будто мы уже посватались в самом деле». Я промолчала. Все равно ничего хорошего сказать не могла. Только одернуть, напомнить, что ничего не обещала, но зачем портить настроение в и без того нервный день? Не дождавшись от меня ответа, Дайд вытащил из-за спины коробку и протянул мне. «Подарок! К балу!» Я с удивлением приняла коробку, поставила ее на пуфик и открыла. Уже в первое мгновение при виде светло-серебристой ткани захотела ахнуть. Но я еще держалась, когда, взяв в руки нежную гладкую ткань, приподнимала ее, вытаскивая из коробки. Перед взором расправилось великолепное светло-серебристое платье, переливающееся, словно звездный дождь. Вот тогда я не удержалась. все таки ахнула, увидев его во всей красе. Потому что оно совсем не походило на те наряды, которые приняты в аристократическом обществе среди людей. На демоническое тоже не походит. Скорее, на демоническое «В ночь драконов». Простой изящный верх с открытыми плечами, длинная юбка, не стоящая колом от самых бедер, а плавно к низу расширяющаяся. Дайт подошел ко мне со спины, обнял за плечи и, тихо, на самое ухо, касаясь прядок волос губами, сказал: Я запомнил, как ты была великолепна на балу, и хотел, чтобы ты выделялась среди остальных леди. Я замерла, прислушиваясь к себе, дрогнет что-то или нет. Кажется, не дрогнула. Но такая забота все же что-то во мне пробуждает, может быть, благодарность? Я повернулась к Дайту. Спасибо. Платье великолепно. И ты будешь великолепна. Он улыбнулся. Пока я лихорадочно пыталась придумать, что сказать и как вообще себя вести, Дайт сам отстранился. Я приду за тобой перед балом, но боюсь, несколько часов тебе придется помучиться в руках служанок. Дайт снова улыбнулся и направился к выходу. Я провожала его растерянным взглядом. «Дайт, смогу ли я что-то почувствовать к нему? Смогу ли быть счастливой и сделать счастливым его? Правда, все это имеет смысл только в том случае, если удастся избавиться от метки, потому что пока нам не метка собственности, я не имею права на личное счастье». Приход служанок был страшен именно так, как говорил Дайт и как ожидала я. Впрочем, в процессе удалось немного расслабиться, когда вокруг тебя носится толпа служанок, что-то требует, что-то с тобой делает, куда-то постоянно тянет. Это не так страшно, как если бы вокруг носились демоницы с рогами и крыльями. Так что я, можно сказать, уже закалена куда более жутким приготовлением к балу. Я думаю, эту белую прятку нужно спрятать, но лорд Дайт сказал, что ее стоит оставить. Как считаете, леди? Стоит оставить? Как любопытно. Похоже, в Дайте гораздо больше от демона, чем он думает. Как-то Мараж говорил, для демонов это красиво. Я улыбнулась и решительно сказала, пусть ее будет видно. Как скажете, леди? Пусть белая прятка мне никогда не нравилась, но хватит прятать саму себя. Я такая, какая есть, нужно просто это принять. Образ получился восхитительный. В этом светло-серебристом платье я выглядела нежно и даже как-то хрупко. Кожа казалась еще светлее и как будто светилась изнутри а весь мой облик навевал ассоциации со звездным дождем. Часть волос убрана назад, остальные распущены, и особенно выделяется на фоне темно шоколадных волн белоснежная прядка. Я не заметила, как в комнату зашел Дайт, знаком повелев всем остальным выйти. Увидела его уже в зеркале, когда он остановился позади меня. «Ты прекрасна!» Он, облаченный в темный камзол с серебристой вышивкой, причесанный наконец, идеально, выглядел очень достойно. Аристократизм, уверенность, спокойная сила — вот что излучал весь его облик. и, Глядя на Дайта, не возникало сомнений, что он — высокий лорд. «Знаешь, меня не отпускает предчувствие, что на балу может что-то случиться», — признался Дайт. «Поэтому я кое-что приготовил для тебя». Я все так же наблюдала за ним в зеркало. Дайт вынул из кармана тонкую серебряную цепочку с черным чуть поблескивающим камушком. «Вам должны были рассказывать в Академии, как таким пользоваться. Это артефакт. Для связи. В него уже заложено необходимое заклинание. Если нужно будет обратиться ко мне на расстоянии, достаточно просто его активировать». С этими словами Дайт надел мне на шею цепочку с кулоном. Его пальцы случайно, а может быть и не так уж случайно коснулись кожи, легонько погладили. А вот это... это уже просто для красоты. Он взял мою руку и надел на нее браслет с таким же камнем, только без магии. Я закусила губу, продолжая смотреть в зеркало на нас двоих. В глазах Дайта читалась затаённая нежность. В его словах, в его прикосновениях я чувствовала эту нежность. «Как красиво мы смотримся вместе!» Как красиво все, что он сейчас делает. Вот только я хочу, чтобы не его руки сейчас касались меня. Не в его взгляде хочу читать нежность и заботу. И чтобы не он сейчас стоял позади, совсем рядом со мной. Дайт взял меня за руку, разворачивая к себе. «Ничего не говори. Я знаю, тебе нужно время. Пойдем, Нам пора на бал». Всё так же, держа за руку, совсем не по этикету, Дайт повел меня к выходу из комнаты. Я не чувствовала оживления, ожидания чего-то волшебного, как в прошлый раз. Наоборот, почему-то хотелось плакать. Не ходить ни на какой бал, просто сбежать. Сбежать куда-нибудь, где будет тихо, спокойно, где меня никто не тронет. Но Дайт обещал мне помочь. Обещал жениться, если вдруг приму это безумное предложение. Я не должна его подвести. Пусть в ответ я ему ничего не обещала, но подвести его не имею права. Он выбрал меня своей спутницей, своей леди. А значит, я должна и буду соответствовать, хотя бы сегодня. В бальном зале все дышало и переливалось роскошью, особенно леди, облаченные в пышные платья, состоящими колом юбками и навешенными на них кружевами, оборками, бусинами и прочими всевозможными украшениями, буквально кричащими о богатстве их обладательниц. Высокий лорд, приветствую. Высокий лорд прекрасного вечера, Сыпалось со всех сторон. На меня тоже смотрели, удивлённо, непонимающе. «Как думаешь, нам удастся изменить моду? Или ты такая и останешься единственной, кто осмелился прийти в подобном платье?» Весело поинтересовался Дайт. «Думаю, я в этом платье останусь белой вороной». «Хм, как-то не подумал». Кажется, Дайт растерялся и даже немного опечалился. «А мне нравится», — заверила я. Дайт снова улыбнулся, отбрасывая все сомнения. «Прекрасно выглядите, леди Лайла», — сказал Рохкарт, подходя к нам почему-то без своей супруги. Мы обернулись на его голос и тут же столкнулись с множеством любопытных взглядов. Все гости, оказавшиеся в этот момент поблизости, пристально смотрели на нас, наблюдали. Вероятно, их всех терзал вопрос, кто я такая и как высокий лорд отреагирует на спутницу своего сына. «Благодарю». Я улыбнулась и слегка поклонилась, как предписано этикетом. Не зря в меня эти правила вдалбливали все последние дни. Рохкарт ответил благосклонной улыбкой и, бросив «веселитесь», отправился приветствовать других гостей. — О, Сарен, как же я рада вас видеть! Сарен! У меня скоро начнется неприязнь к этим блондинкам как к виду, честное слово. Блондинка, так торопливо подскочившая к нам, была облачена в яркое золотистое платье и буквально ослепляла своим видом. «Да, Милита, добрый вечер», — откликнулся Дайт без особого энтузиазма. «Вечер действительно прекрасный, в большей степени благодаря вам. Я несколько раз бывала на балах в замке, но только сейчас снова увидела вас. Помните нашу прошлую встречу? Как мы танцевали без устали до самого утра, а потом гуляли по саду и...» Она кокетливо улыбнулась. «Но, думаю, вы сами помните, лорд Саран. Надеюсь, сегодня мы снова сможем провести время не менее приятно, чем в прошлый раз». «Это вряд ли, Мелита. Познакомься с моей спутницей, леди Лайла». Блондиночка тут же перестала улыбаться, смерила меня придирчивым взглядом. «Леди Лайла никогда вас раньше не видела при дворе». «Это все потому, что я слишком много времени тратила на Академию. Вот если она тоже сейчас спросит про кройку и шитьё». «Вы маг?» «Да, у меня есть магия». Мелита фыркнула и снова перевела взгляд на Дайта. Попыталась изобразить соблазнительную улыбку, но, прямо скажем, вышла как-то вяло. У демониц определенно получалось лучше. «Я все же надеюсь, что вы найдете время и для меня». «Ты молодец, хорошо держалась», — заметил Дайт, когда Мелита от нас отошла. «Но я ведь почти ничего не сказала. А это не важно. Все дело в уверенности, которая от тебя исходит. В осанке, во взгляде, в силе». Милита просто не осмелилась сказать что-либо неприятное. «Ты думаешь?» «Думаю. Потанцуем?» И, не дожидаясь ответа, Дайд закружил меня в танце. А я лихорадочно, прямо на ходу, вспоминала накануне изученные движения. Все же танцы демонов мне казались проще. В них было как-то меньше условностей, что ли, больше свободы». А здесь один неверный поворот на миллиметр, и ты уже совершаешь ошибку, которую наверняка заметят. Если будут наблюдать. А за нами наблюдали и еще как. Стоило Дайту вывести меня в центр зала, и музыка тут же заиграла громче. Другие пары тоже начали к нам присоединяться, но далеко не все. Остальные продолжали беседовать, лишь слегка повернувшись к центру зала. И мне постоянно казалось, что они смотрят именно на нас. Кто-то открыто, не скрываясь, а кто-то бросал потаённые взгляды. «Я поражен, Лайла. У тебя было всего несколько дней, чтобы подготовиться к выходу в свет. Но ты как будто все схватываешь на лету», заметил Дайт во время танца. Я попыталась отыскать в его словах лесть, вот только смотрел Дайт совершенно серьезно и даже, кажется, чуточку восхищенно. «Не понимаю». В академии было много аристократов и тоже устраивались балы. Я могла за ними наблюдать. «Нет, Лайла». Это другое. Наблюдая, нельзя научиться так двигаться, так держать себя. Я заметила это еще в Ночь драконов. Ты держишься среди аристократов так, будто всегда была одной из них. Не говори глупостей, Дайт. Я всегда была ниже. Всегда осознавала свой статус и старалась не высовываться. Он на мгновение прижал меня к себе и прошептал. Так было в Академии, но не теперь, Лайла. Уже нет. Сейчас раскрывается то, что всегда было заложено в тебе." Да, этот отстранился от меня, как требовал того танец. Я удивленно посмотрела на него: К чему ты клонишь? И в этот момент внезапно стихла музыка. Все прекратили танцевать, мы тоже остановились, еще не понимая, что происходит. Все поворачивались в одном направлении к дверям, а когда к дверям повернулась я, дыхание перехватило. Сердце вздрогнуло, на мгновение замерло а потом ударилась ребра так громко, так сильно, что мне показалось, что могли услышать все вокруг. Впрочем, даже если бы услышали, сейчас этого никто бы не заметил, потому что у двери стоял наш император — Ирэш Шатех. Что он здесь делает? Зачем? Зачем пришел на этот бал? Лорды и леди явно нервничали и не знали, то ли прямо сейчас падать на колени, то ли подождать какого-нибудь знака, Но те, кто находился к демону-дракону ближе и нервничали, соответственно, сильнее остальных, таки решили, что Императора непременно нужно поприветствовать поклоном. Кстати, по этикету действительно полагается. Поклоны волной прокатились по залу от входа в глубину зала. Мы с Дайтом тоже вежливо поклонились. Правда, во время поклона, стараясь, чтобы не приведи темный и Рэш не прочитал по губам, а то вдруг умеет, Дайт прошептал «Какого Дерши сюда притащился?» Впрочем, Дайд догадался, вернее, думал, что догадался. Взял меня за руку и вместе с тем выступил вперед, как бы заслоняя собой. Но Ирэш не мог прийти сюда из-за меня. После того, как отдала магию, я ему не нужна. К императору навстречу вышел Рохкарт, Неподалеку стояла леди Виолена с беспокойством, глядя на мужа. «Рады приветствовать на нашем балу. Это великая честь для всех людей» вежливо поприветствовал высокий лорд. Дальше не продолжил, но в его молчании отчетливо читался тот же самый вопрос, который задал Дайт. Какого Дерша сюда притащился? Люди всегда боялись демонов, особенно высших. Вот и сейчас огромный зал, заполненный гостями, единодушно испуганно замер в притихшем ожидании. Никто не понимал, зачем сам император пришел на простой бал на человеческих землях. Никто не понимал, что теперь будет, что взбредёт ему в голову, и вокруг было так тихо, что мне начало казаться, будто не услышать бешеный стук моего сердца просто невозможно. Ирэш обвел взглядом толпу и задержался на мне. Кажется, от напряжения меня начало потряхивать, да это сжал мои пальцы, пытаясь поддержать. — Все будет хорошо, не бойся, Лайла. все будет хорошо, — прошептал он. Тем временем Ирэш снова посмотрел на Рохкарда. Усмехнулся. «Почему музыка стихла? Продолжайте веселиться. Я всего лишь хочу присоединиться к гостям». Музыка сразу заиграла. Моментально. Правда, сначала раздалось несколько фальшивых и каких-то нервных ноток, но музыканты быстро взяли себя в руки и принялись усердно наигрывать. Гости зашевелились. Тоже нервно, но все же пытались изображать, будь то всё в порядке, ничего необычного не происходит. А Ирэш, обойдя Рохкарда, направился прямиком к нам. Я успела уловить, как во взгляде высокого лорда мелькнула ненависть, тут же спрятанная под маской равнодушие. В глазах Виолены вспыхнул страх, потому что она тоже поняла, куда направляется Ирэш. Но ну, потом все мое внимание занял только он. Демон-дракон, рассекавший толпу и стремительно к нам приближавшийся. Ирэш остановился перед нами. Теперь уже сомнений в том, к кому он пришел, не осталось. «Лайла, приглашаю вас на танец!» Он протянул мне руку. А у меня внутри словно что-то оборвалось. Я потрясенно смотрела на Ирэша, как всегда неотразимого, притягательного, но в то же время пугающего и невозмутимого тёмно зеленый камзол, распущенные чёрные волосы и поблескивающие изумрудами глаза. На тонких губах уверенная улыбка, а за спиной по полу расползается, раскрывая крылья тень в форме дракона, и от неё в испуге шарахаются люди. Он ведь знает, знает, что отказать ему невозможно. Не потому что мне не хватит силы воли, а потому что все вокруг лишь притворяются, будь то заняты разговорами и танцами, но смотрят они только на нас потому что на балу аристократов под столькими чужими взглядами императору отказывать нельзя. Дайт на мгновение снова сжал мою руку, подбадривая, и отпустил, отступая от нас. Мне ничего не оставалось, как принять руку Раша. Крепко, уверенно обхватив мои пальцы, он повел меня к центру зала, а там все так же, не спуская пристального взгляда, обхватил за талию и закружил в танце. «Ничего не скажешь, Лайла?» Спросил он спустя какое-то время. «А я должна что-то сказать?» «Дай подумать. Может быть, что ты рада меня видеть?» «Извините, Ваше Величество, но я не привыкла лгать». «Ты лжёшь мне прямо сейчас!» Он усмехнулся самоуверенно и даже как-то хищно. «Зачем вы это делаете? Зачем вы здесь?» Мне хотелось это прокричать, но я лишь прошептала, потому что не могла позволить себе большего. В глазах Ирэша вспыхнуло что-то недоброе, я вздрогнула и чуть не сбилась с шага. «Тебе что-то не нравится? В прошлый раз ты так расстроилась из-за того, что я не пригласил тебя на танец. Теперь я сделал это, и ты снова недовольна?» Я потрясенно застыла. «Плевать на танец, я просто не могу поверить, что он это говорит». «То есть вы только из-за этого...» «Отпустите, я не хочу с вами танцевать!» Я попыталась вырваться, но Рэш, стиснув мою талию, прижал к себе. Над духом раздался зловещий шепот. «И тебе не жалко всех этих людей? Ты ведь понимаешь, что я не смогу оставить свидетелей, если ты прекратишь танец со мной. Он серьезно? Просто угрожает? Или на самом деле способен убить всю верхушку аристократии людей? Боюсь, действительно может». Я выдохнула. «Вы чудовище!» «Я демон-дракон, и мне не отказывают, Лайла». Его губы едва уловимо коснулись моего уха. «Никогда». Не давая опомниться, Эрэш подхватил меня и закружил, следуя фигуре танца. «И ты станцуешь со мной, потому что сама этого хотела, а потом я заберу тебя». Заберете чужую собственность?» В глазах Раша вспыхнула ярость. «Пока твой хозяин за тобой не пришел. Ты будешь моей! Музыка сменилась, одна композиция закончилась, началась другая, и я снова попыталась вырваться. Куда? Демон дракон меня удержал. Танец закончен, приличия соблюдены. Он уже собирался что-то ответить, причем, судя по суровому взгляду, ничего хорошего меня не ждало, но в этот момент по залу прокатилось Белый танец, леди приглашают лордов. Это же! «Это выход! Спасение!» «Извините, Ваше Величество, но теперь я хочу сама выбрать, кого приглашать!» Я высвободила руку из цепкой хватки. На нас налетела толпа. Страх страхом, а леди очень хотели потанцевать с императором и наперебой принялись его приглашать. Воспользовавшись моментом, я проскользнула между ними и бросилась, куда глаза глядят, лишь бы подальше от него. Кажется, я настолько запаниковала после всех его угроз, после этих хищных, собственнических и вместе с тем яростных взглядов, что ничего не видела перед собой. Меня перехватил Дайт, прижал к себе. «Лайла, успокойся, все хорошо, я с тобой. Но пойдем, нам нужно спешить». Я замотала головой. «Куда?» «Сначала в сад. Оттуда мы выберемся в лес и сбежим. Я уже приказал слугам подать лошадей». Бежать в платье да на каблуках было крайне неудобно. Но мне еще повезло с посоном платья. Если бы на меня натянули этот чудовищный стоячий колокол, я бы точно никуда не убежала. Лейла, пожалуйста, быстрее, у нас не так много времени», — поторапливал Дайт. «Надеюсь, его величество не сможет быстро отбиться от всех леди, жаждущих с ним станцевать», — пробормотала я, слегка запыхавшись. «Хотел бы я верить в наших леди, но, боюсь, императора тоже не стоит недооценивать». «Возможно, сейчас нам удастся скрыться, я очень на это надеюсь. Но боюсь, так постоянно бегать мы не сможем. Да ты и сама не захочешь так жить». «Что ты предлагаешь?» «Я предлагаю...» Я вскрикнула и, споткнувшись, полетела носом вперед. К счастью, Дайт успел вовремя меня подхватить, придерживая за талию, не позволил упасть. «Лайла, ты в порядке?» «Ногу подвернула. Давай я посмотрю». Все в порядке, не нужно». Я пошевелила ногой, убеждаясь, что ничего не болит. Приподняла подол, пытаясь понять, что за ерунда. Проклятый каблук. Это каблук сломался, едва не грохнулась из-за него. Спасибо, Дайт. Подожди, нужно снять туфли. Не так уж много пройти осталось. Сад скоро закончится, я могу тебя отнести. Но послушай, Лайла, у меня есть решение, ты не дала ответа. Но это единственный шанс. Если ты выйдешь за меня замуж, ты будешь защищена. Что? «Подожди, я не понимаю, как это сможет защитить?» «Я высокий лорд, у нашей семьи есть кое-какие привилегии. Если ты станешь моей невестой, а потом женой, никто из демонов не сможет поставить на тебе метку. Даже император». Дэйд внезапно достал из кармана кольцо и встал передо мной на одно колено. «Выходи за меня замуж, Лайла». Я... В горле внезапно пересохла, голос куда-то пропал. «Я не могу». «Почему?» «Метка. Проклятая метка. Как о ней сказать?» Я смотрела в глаза Дайта, читала в них волнение и надежду, искреннюю надежду на мое согласие. «Как сказать о метке? Как сказать, что я просто не имею права принять его предложение?» «Послушай, Дайт, я ведь ничего тебе не обещала, не говорила, что смогу тебя полюбить, и согласиться сейчас будет просто нечестно по отношению к тебе». «Я понимаю, тебе нужно время, чтобы узнать меня. Это время будет, но после того, как ты согласишься. Я готов ждать, готов». «Ты действительно считаешь, что сможешь уберечь Лайло от меня?» Мы вздрогнули одновременно и резко повернулись на голос. Из тени дерева на свет фонаря выступил Раш. Дайт поднялся и тут же сместился, чтобы прикрыть меня от Раша. «Ты ее не получишь». Похоже, и Рэш уже какое-то время там стоял, наблюдая за нами. Может быть, хотел услышать, что я отвечу на предложение. «Неужели? И кто же мне помешает? Ты?» Демон-дракон насмешливо приподнял бровь. «Мне напомнить правило?» Кажется, Дайд совсем не боялся его. «Ни один демон не имеет права поставить метку на члена нашей семьи. Даже император. Если Лайла принимает мое предложение, она становится неприкосновенной». «Значит, ты действительно в это веришь? Забавно!» Ирэш усмехнулся, и эта усмешка не предвещала ничего хорошего. «Если ты нарушишь правила, об этом узнают все. Уж я об этом позабочусь, можешь не сомневаться!» произнёс Дайт твердо. Все это время он закрывал меня собой, и я отчётливо ощущала исходящее от него напряжение. «Позаботишься так же, как позаботился о движении сопротивления?» Я затаила дыхание. Что он имеет в виду? Я не зря подозревала. Не понимаю, о чем ты, Дайт сохранял спокойствие. Надо же! хмыкнул Рэш. Если ты понятия не имеешь, о чем я говорю, значит, из тебя получится никчемный, высокий лорд. Но полагаю, ты все же знаешь о сопротивлении. Демон дракон прищурился, в его голосе появилось предостережение. «Если вы, привилегированный род высоких лордов, не разберетесь с сопротивлением, я вполне могу задуматься, сохранить за вами привилегии и статус, или стоит назначить на вашу должность кого-нибудь другого?» «Не беспокойтесь, Ваше Величество, мы разберемся с сопротивлением. разберемся, как полагается». В улыбке Дайта мне почудился вызов. Снова закрались подозрения, не причастен ли он к этому движению. «Может быть, вся его семья?» «Или как минимум отец с братом?» «А сейчас предлагаю дать слово Лайле. Пусть выберет. Ведь мы же, как настоящие мужчины, не будем давить, верно?» Дайт повернулся ко мне, заглянул в глаза. «Ты согласна выйти за меня?» Горло сдавило, но я все же произнесла. «Не могу». «Почему?» Кажется, такого ответа Дайт не ожидал. Он был уверен, что уж теперь я точно соглашусь. «Потому что на Лайле метка собственности!» Я ощутила прикосновение посторонней магии. Это Ирэш магически дотронулся до ауры. Он знал, где и что искать. Он попросту выдернул метку на поверхность. Дайт пошатнулся во все глаза, глядя на меня. «Лайла, ты... у тебя...» Кажется, теперь голоса лишился Дайт. «Да, прости, я не могла сказать. У меня в горле застрял ком. Говорила с трудом. Зачем Рэш это сделал? Знал ведь, что все равно не смогу ответить на предложение Дайта согласием. Но зачем нужно было именно так? Так унизительно, так безнадежно. Ну как, Ирэш? Дайт присмотрелся к метке, мотнул головой. Нет, не Ирэш. Не Ирэш. И тут, на его губах, внезапно заиграла улыбка. Он повернулся к императору. Это ведь не твоя метка. Не моя. Спокойно согласился Ирэш. «Тогда что ты здесь делаешь? Ты тоже никаких прав на Лайлу не имеешь?» «Я уж как-нибудь разберусь с хозяином метки, а вот тебе тянуть руки к чужому не рекомендую». «Я не позволю». Все, хватит. Я слишком много времени потратил на пустые разговоры». Ирэш шагнул в нашу сторону. Дэйд загородил меня, призывая магию. «Не надо», — шепнула я. А в мыслях кричала... «Не выдавай себя, не призывай магию демонов!» Но Дайт ее все же призвал. Магию демонов. Потому что прекрасно понимал, что человеческой с демоном не справится. И Рэша окутал красный дымок. Он даже разрушать щит Дайта не стал. Просто исчез на том месте, где только что стоял, появился рядом со мной и, обхватив за талию, прижал к себе. «Лайла, нет!» — воскликнул Дайт, хватая меня за руку. Но это и Решо не помешало. Красный дымок окутал только нас двоих. Сад исчез, растворился в красной пелене, земля ушла из-под ног. А спустя мгновение мы с Ирэшем оказались далеко-далеко и от Дайта, и от Сада, и от Замка Высокого Лорда. От человеческих земель тоже, полагаю, далеко.